Рыба или удочка. Урок 11. Правительство может помогать росту. Недолго. История о том, как местные политики выбивали деньги у президента Рузвельта на электрификацию и строительство плотин в своих избирательных округах, долгое время... служили источником вдохновения для государственных деятелей по всему миру. Политика масштабных инвестиций в инфраструктуру, предпринятые для борьбы с Великой депрессией в 1932 году, не поставила американскую экономику на путь устойчивого развития. Пиковый преддепрессионный уровень производства был достигнут только с началом войны. Однако программа Рузвельта дала результаты. Плотины были построены, отдаленные сельские районы освещены, а выросшая занятость сняла угрозу краха политической системы. Результаты недавнего эксперимента тайваньского правительства, вложившего 65 миллионов долларов в переориентацию сахарной промышленности на производство орхидей, пока непонятны. В случае провала этот пример будут десятилетиями обсуждать либертарианцы, сторонники минимальной роли правительства в экономике. Если же проект окажется успешным, им тут же начнут размахивать, как знаменем, их противники-дирижисты. тоже относится и к мерам, которые предприняло китайское правительство в борьбе с мировым финансовым кризисом. В 2009 году оно выделило сотни миллиардов долларов на инвестиции в инфраструктуру, и к 2012 году уже отчиталось о тысячах километров новых автодорог и железнодорожных магистралей. В чем состоит идея государственных инвестиций? Необходимость в них может появиться только тогда, когда по каким-то причинам деятельность рынка, то есть частных лиц и компаний, не приводит к желаемым результатам. Например, гражданам хотелось бы, чтобы была построена современная трасса от Москвы до Ярославля, а частные инвесторы не спешат вкладывать деньги, потому что не видят выгоды. В этом случае желание граждан выполняет правительство, инвестируя их деньги налоги и доходы от природных ресурсов, в строительство трассы. Для таких коллективных действий – строительство дорог, охрана порядка, о б е с п е ч е н и я безопасности – и существует правительство. У правительства своих денег быть не может. Оно только распоряжается теми деньгами и активами, которые граждане ему предоставляют. Идея государственных инвестиций состоит в том, что граждане – делегируют правительству полномочия вкладывать их деньги. Тоже можно сказать и о промышленной политике – Если развитие экономики самой по себе не устраивает граждан, общество дает правительству задание поменять стимулы экономических субъектов так, чтобы активность этих субъектов ввела к желаемому результату. Например, гражданам не нравится, что слишком большая часть производства в стране завязана на нефти и газе, и, значит, зависит от мировых цен, на которые мы повлиять не можем. Если ввести дополнительные налоги на нефтяников или газовиков, прибыльность их бизнеса снизится, следовательно, повысится привлекательность остальных секторов. Как показывает опыт, государственные инвестиции связаны с двумя основными опасностями. Во-первых, общественные деньги легче воровать, чем частные. Во-вторых, политик, распределяющий инвестиции, может преследовать свои личные цели, в которых экономический эффект совсем не на первом месте. Практика показывает, что обе эти проблемы стоят очень остро. Политики заботятся о проектах, которые способствуют продлению их собственного пребывания у власти. Чиновники берут взятки и создают барьеры для входа на рынок. За право пройти через барьер, как мы видели в предыдущей главе, можно взять еще более высокие взятки. Чиновник, получивший откат, то есть взявший деньги за то, чтобы заплатить компании, у которой государство что-то закупает, побольше, а не поменьше, просто в о р у ю т деньги у граждан. Это просто в том смысле, что экономисту не в чем тут разбираться. В этом деле должны разбираться журналисты и прокуратура. Интересно посмотреть на других чиновников. Тех, чья деятельность привела, говорят, к изменениям в лучшую сторону. Интересно было бы проследить историю государственных инвестиций в одну из самых динамично развивающихся экономик прошлого, XX века, Японию. Именно в Японии сложился миф о всемогущем Министерстве внешней торговли и промышленности, мудрая политика которого породила японское чудо – 40 лет быстрого экономического роста. Сказание – о могучем министерстве. Темпы роста в послевоенной Японии были впрямь впечатляющими. С 1952 года, когда закончилась американская оккупация, и до 1991 года воловой национальный продукт вырос в 13 раз. На протяжении 40 лет средние темпы роста составляли почти 7% в год, в 2,5 раза выше, например, американских. Для сравнения, Россия за XX век осталась примерно на том же месте, где и была. ВВП на душу населения, как был равен примерно о д н о т р е й от американского в 1913 году, так и остался таким же через сто лет. А Япония совершила удивительный рывок из среднебогатых стран в самые богатые. Неудивительно, что у такого успеха оказалось немало отцов, Сторонники самых разных экономических теорий и парадигм постарались засчитать японское чудо себе в актив. Либертарианцы, сторонники экономической свободы, что в переводе на язык практики означает невмешательство правительства в деятельность граждан и компаний, считают, что низкий уровень налогов – важный фактор устойчивого роста. В период с 1951 по 1970 годы когда среднегодовые темпы роста превышали 9%, а это очень много по мировым меркам, налоговая нагрузка на бизнес без учета пенсионных налогов упала с 22,4% до 18,9%. С увеличением налогов темпы роста снизились. К сожалению, не так-то просто определить, в какую сторону действует зависимость. Возможно, низкие ставки налогов помогают росту, Чем большая доля прибыли остается у того, кто вложил деньги и усилия, тем больше стимулов это делать. С другой стороны, возможно, что при высоких темпах роста у правительства не так велика нужда в дополнительных налоговых сборах. Другими словами, причинно-следственная связь может быть обратной. С не меньшими основаниями ставят себе в заслугу японские достижения и «дирижисты», Сторонники прямого и активного вмешательства правительства в экономическую деятельность Героическим символом дирижистов и жупелом приверженцев экономической свободы Стало Министерство внешней торговли и промышленности Созданное в конце 1940-х для координации деятельности японских компаний на международном рынке Оно должно было заниматься всем, что могло бы помочь промышленности, наращивать экспорт. Министерство отвечало не только за инвестиции, энергетическое обеспечение и импорт оборудования и технологий, защиту внутреннего рынка от излишней внешней конкуренции, но и за контроль над загрязнением окружающей среды и даже за работу с жалобами потребителей. н и т о не должно было мешать развитию японского экспорта. Политический вес министерства был очень велик. Большинство премьер-министров на пути к высшему посту возглавляли этот ключевой экономический орган. Поскольку министерство контролировало, помимо всего прочего, рынок валюты, предприятиям приходилось обращаться к правительству за разрешением даже тогда, когда речь шла об импорте технологий. В начале 1950-х Sony, тогда еще совсем маленькая компания, обратилась с разрешением купить у американской компании права на производство транзисторов. Министерство сначала отказало, но через два года компании удалось переубедить чиновников. Еще через несколько лет транзисторные радиоприемники принесли Sony мировую славу. Это был не единственный случай, когда министерство пыталось преградить путь прогрессу, но остановить его не смогло. Точно так же получилось и в автомобильной промышленности. В середине 1950-х министерство предложило компаниям поучаствовать в конкурсе на право производить народный автомобиль. Предполагалось, что победитель станет единственным производителем в стране. Через 10 лет... Министерство попыталось заново консолидировать отрасль, заставить компании слиться в несколько суперконцернов. Можно только догадываться, что стало бы с этими отраслями японской промышленности, окажись попытки министерства вмешаться в их развитие, успешными. По счастью, отраслевые лобби были в обоих случаях сильнее чиновников, и японские автомобильные концерны конкурируя между собой, завоевали весь мир. Так что японский экономический рост и развитие высокотехнологичных отраслей происходили во многом вопреки, а не благодаря государственному контролю и поддержке. К концу 1980-х самым главным проектом для всемогущего министерства стала электроника. И, как оказалось, последним. Сейчас трудно поверить, что 40 лет назад все ждали окончательной победы японской электроники над американской. Многие годы государственных инвестиций просто обязаны были принести успех японцам. После полной победы на рынке микрокалькуляторов и магнитофонов — кто сейчас помнит название американских конкурентов Sony? — результат схватки на рынке компьютеров оказался предрешенным. Что мог противопоставить японцам IBM, одинокий гигант, так похожий по структуре на японские корпорации? Однако оказалось, что в отрасли, где границы рынков менялись чуть ли не ежегодно, японским гигантам пришлось отступить перед лицом новых, быстро растущих американских компаний. За какой, собственно, рынок сражались Microsoft, и Netscape. На какой рынок так триумфально вошел Гугл? Чью нишу занял Твиттер? Там, где новые продукты и услуги, и новые виды продуктов и услуг появлялись с калейдоскопической быстротой, крупные корпорации оказались слишком неповоротливыми. Путь самурая или мудрость мандарина? Неужели в стремительно меняющемся мире государственная поддержка оказалась балластом? В Японии – да, а вот в Китае – нет. Просто политика была разная. 20 лет с 1990-х до 2008-го Китайское правительство не защищало отечественного производителя, как это делало японское министерство, а наоборот помогало отрасли быть максимально открытой для иностранных инвестиций. Компаниям, ориентированным на экспорт, помогал заниженный курс юаня. ЦБ Китая не уставал скупать доллары, снижая покупательную способность собственной валюты. В Японии все было наоборот. В то же время правительство требовало у иностранных компаний создание совместных предприятий и обязательной передачи технологий. Гарвардский профессор Дани Родрик ставил в заслугу китайскому правительству даже слабую защиту интеллектуальной собственности – п и р а т с т в о попросту говоря. Если не особенно заботиться о правах создателя передовой технологии, заимствовать гораздо легче. В итоге уровень производства потребительской электроники в основном на экспорт в Китае был намного выше, чем полагалось бы стране с таким же или даже вдвое более высоким уровнем ВВП на душу населения. То, что качество экспорта из страны в среднем определяется как раз уровнем ВВП на душу населения, хорошо известный факт. Успехом обернулась даже попытка консолидации, провалившейся в японской автомобильной промышленности. Китайское правительство превратило более ста производителей цветных телевизоров в несколько предприятий с иностранным участием. А с другой стороны, о китайском правительстве в начале 21 века говорили то же, что и за 40 лет до этого, о японском. Мол, это пример всему миру – Как следует помогать экономическому росту, и еще через пару десятилетий мировое экономическое доминирование Китая станет бесспорным. Проблема лишь в том, что с ростом благосостояния перед Китаем встанут в точности те же проблемы, что и перед Россией. Как увеличить не объем экспорта, а его качество? Иными словами, как его диверсифицировать, сделать разнообразным и дорогим? Так с какой с т о р о н ы можно взять пример? При всех невероятных темпах экономического развития в последние полвека до российского уровня богатства на душу населения китайцам еще далеко – пара десятилетий. Более бедной стране быстро расти легче. и производительность труда может повышаться опережающими темпами, и новые технологии можно заимствовать у стран, оказавшихся впереди. Япония, возможно, лучше подходит. Начало ее роста пришлось на более низкий уровень, чем нынешний российский, но конец-то на гораздо более высокий. Япония с ее ярко выраженной и тесно спаянной с бизнесом политической элитой – Несовершенная демократия, в чем-то похожая на нашу страну. Проблема в том, что Россия уникальным образом смешивает японские черты с американскими. Америка, страна с чуждым нам политическим устройством, с открытой конкуренцией снизу доверху, имеет больше сходства с Россией в чисто экономическом плане. От имущественного расслоения до опоры граждан на собственные силы и н е в е р и е в благие помыслы правительства. Применительно к п р о м ы ш л е н н о й политике, эта российская двойственность подсказывает скорее пессимистические прогнозы. В Японии правительственные программы достигли своей цели отчасти из-за того, что население страны очень однородно. Такие одинаковые интересы легко учитывать. политики имеют меньше возможности играть на противоречиях между разными группами избирателей в америке имущественное расслоение подталкивает к созданию неэффективных перераспределительных схем но открытость госорганов и всепроникающая пресса ограничивают эту неэффективность так что для нас японский путь сложен в силу исходных экономических данных а американский в силу политических. Китайский, конечно, остается. Максимальная открытость для проникновения технологий в страну. Нужна самая малость. Преодолеть параноидальный страх перед этой открытостью. Страх перед рынком. Что можно ответить на абстрактный вопрос, нужна ли активная промышленная политика? Классический ответ выглядит так. Нет, не нужна, когда речь идет о вмешательстве в дела компаний на новых динамично развивающихся рынках. Там нужны не деньги на разработку продукта, а правила игры, позволяющие компаниям быстро и легко входить в отрасль и быстро и безболезненно умирать в случае неуспеха. Потребительский спрос лучше определит области приложения капитала, чем самый квалифицированный и высокоморальный чиновник. Да, нужны, если речь идет не о разработке высокотехнологичного продукта или постройке суперзавода, а о строительстве, скажем, автомобильных дорог. Надо только следить, чтобы деньги не разворовали. Впрочем, сколько бы примеров провалов государства не приводилось, у сторонников активного вмешательства находятся новые соображения в его пользу. Родрик видит следующее оправдание государственной промышленной политики. Пусть цены, которые устанавливаются на рынке, наилучшие сигналы о том, куда и сколько нужно инвестировать. Может так случиться, что поскольку какого-то продукта на рынке нет, нет самого этого рынка и даже еще нет соответствующей отрасли, то нет и способа увидеть ценовой сигнал, что здесь заложены невиданные возможности и неслыханные прибыли. Предоставленному самому себе бизнесмену не хватает стимулов для поиска этих еще никому неизвестных рынков и отраслей. В случае провала все издержки придется нести самому, а в случае успеха другие предприниматели воспользуются усилиями первооткрывателя. Вот здесь-то и нужно вмешательство. Правда, в России все разговоры о предпринимательском духе как главной движущей силе развития не очень-то приживаются. Тем, кто в данный момент находится у власти, хочется, чтобы государство инвестировало и управляло экономикой напрямую. Конечно, когда чем-то управляешь, легче наживаться, но, возможно, у страсти к дирижизму есть психологическая подоплека. Социологам хорошо известно, что люди гораздо больше боятся летать на самолетах, чем ездить на машинах. В то же время, если посмотреть на данные, правильно учитывающие время, проводимые человеком в разном транспорте, шанс погибнуть в авиакатастрофе куда меньше, чем шанс разбиться, управляя автомобилем. Объяснение состоит в том, что машина дает человеку ощущение, что он контролирует ситуацию, а в самолете происходящее никак от него не зависит. Точно так же дело обстоит с промышленной политикой. Пусть нет особых причин думать, что она принесет успех, но позволить рынку самому решать проблемы – это что же, пристегнуться и расслабиться? А в случае промышленной политики мы держим руки на руле. И ведь есть еще возможность давить на газ.